«Хочу знать, что каждый выполнит свою часть плана с надлежащей сноровкой. Вот и все. И вот что. п о в т о р я ю с а м я не собираюсь стрелять в этого недотепу. Это не по мне, господа. Я террорист, а не...» «Да помолчите вы!» — прервала Надя. «Это сделают и без вас. Николас, где его паспорт?» «Вот, возьмите», — послышался голос Белобрысова. «Или... Оставьте пока у себя». «Потом быстренько сунете ему в карман». Надя наставительно добавила. «И стреляйте непременно в грудь. Переверните его сначала. Он не должен быть убит в затылок. Наоборот, перестрелка меж сообщниками. Я все помню. Где палка? Ага. Что н е там орут?» Показались первые верховые. Откликнулась Надя, судя по отдалившемуся голосу, уже подошедшая к окну. «Передовые кортежи. Так что время есть. Ну, с Богом. По местам, господа!» Сабинин и сам слышал, как на улице цокают копыта по брусчатке, как раздались крики толпы. Нельзя было медлить, и он, вынув браунинг, на цыпочках пробежал в гостиную, встал в безопасном отдалении, громко приказал, целя в них из пистолета. «Оставайтесь на месте, замереть, стреляя при первом движении». Повторилась финальная сцена классического «Ревизора». Вся троица застыла у окна в нелепых позах. Слева помещался белобрысый Николас, содержавший длинную толстую палку, коей намеревался вышибить высокое стекло. В центре у придвинутого к подоконнику столика стоял Джузеппе, бережно касаясь пальцами двух больших металлических коробок, представлявших собой самые обычные упаковки из-под дорогого китайского чая. А вот только начинка была гораздо более неудобоварима и опасна. Надя застыла с левой стороны, у шторы. Ни у кого из них в руках, конечно же, не было оружия. На их лицах появилось давно ожидаемое им выражение – смесь ошеломления и ярости – Но Сабинин не имел времени к ним приглядываться, отметив, что громоздкий дрессуар стоит под прямым углом к стене, являя собой скорее распахнутую на стеж ь дверь, за которой видна соседняя комната, самая обычная, со вкусом обставленная. Он чуть приподнял пистолет, на звонко взвел большим пальцем курок и прикрикнул «Говорю не шевелиться, кто двинется пуля». н а д е издала тихий, совершенно звериный стон. Приветственные крики на улице достигли высшей точки. Очень похоже, экипаж императора двигался прямо под окнами. «Руки прочь!» — рявкнул Сабинин, глядя на толстые пальцы Джузеппе, все еще касавшиеся коробок. «Все в угол! В тот, где дама! Живо! Перестреляют, твари!» «Вот так! Вот так! Хорошие мои послушные! А то...» ш о р х за спиной. Он так и не успел повернуть голову. Удар повыше локтя чем-то тяжелым швырнул его к стене. Указательный палец непроизвольно нажал на спуск, и Браунинг выстрелил, а в следующий миг пальцы невольно р о ж а л и с ь и оружие г р я н у л о с о пол. Левой рукой Сабинин успел перехватить тяжелые щипцы для камена. Камин здесь был декоративным, но все принадлежности к нему выкованы из железа, и отвел удар от головы, Но сила инерции этой импровизированной дубинки все же бросила его на пол. Падая, он видел, как Надя бросается к дрессуар, ныряет в проем, и громадное сооружение с неожиданной легкостью и быстротой затворяется за ней, как двое мужчин замерли в полнейшей растерянности, не зная, что же теперь предпринять, но их руки уже тянутся к спрятанному под одеждой оружию. Как панья Нина, проворно выпустив щипцы, нагибается за его браунингом, подхватывает с пола и, полусогнув руку, вполне умело целится в него. Все, что он видел, происходило слишком быстро, чтобы сделать что-то. Он не успевал. Черная резиновая палка со свистом, рассекший воздух, метко и безжалостно опустилась мнимой прислуги на плечо, и она, громко ахнув от боли, выпустила пистолет. Еще не успев ничего понять, Сабинин как лежал, так и метнулся в ту сторону, перехватил Браунинг, а не м е в ш и й рукой. А в двух шагах от него стоял добрейший доктор Багрецов, наведя на двух мужчин у окна д у л о черного крупнокалиберного бульдога.